Глава 5. Отголоски скандала. Прошло две недели после той злополучной передачи, в которой Атари как бы невзначай обронил скандальную фразу о том, что начальнику московского РОПа следует заботиться о своих детях. Журналисты, почувствовав, что тут пахнет жареным, сразу начали раскручивать скандал. Практически все ведущие газеты опубликовали ряд статей, так называемые «журналистские размышления», по поводу личности крестного отца московской мафии и его сенсационного вызова главному сыщику города. Сам же Атари, как ни старался замять этот скандал, ничего сделать не мог. Он уже и сам жалел о том, что был так неосмотрителен, но предпринимать что-либо было уже поздно, поэтому оставалось лишь кусать локти от досады. Журналистское же братье никак не хотело успокаиваться и продолжало муссировать эту тему, высказывая различные прогнозы и перспективы дальнейшего развития событий. Кто-то говорил о том, что в ближайшее время Атарий будет арестован, и уголовное дело на него сейчас спешно готовит московский РОБ. Другие, наоборот, утверждали, что сейчас не время для ареста Атари, что Лубянка сама раскручивает столь одиозную личность и готовит на него весьма солидный компромат. Так или иначе, неделя для Атари выдалась беспокойной. Он не находил покоя даже в кругу близких и друзей, так как, о чем бы ни шел разговор изначально, в конце концов он сводился к обсуждению злосчастного интервью. Друзья разделились на два лагеря. Одни осуждали Атари, не понимая, зачем нужно было так эпатировать публику и настраивать против себя начальника силового ведомства. Ведь даже ребенку ясно, что подобного начальник Роопа не простит, и в ближайшее время Атари должен ждать ответной реакции. А уж в чем она будет выражаться? Известно лишь самому начальнику. Были люди, которые предлагали Атари срочно выехать за границу и переждать там некоторое время, пока здесь улягутся страсти. Сам же Атари такую возможность категорически отвергал. Напротив, он старался как можно чаще встречаться с прессой, давать интервью, в которых пытался оправдаться, убедить общественность в том, что смысл его фразы был совсем другим, нежели всем показалось, что ни о каких угрозах в адрес начальника Руопа не могло быть и речи. Само собой, Атари отменил все указания, данные им Антону, по поводу проработки варианта с похищением детей Ушакова. Прошло еще какое-то время, и скандал потихоньку стал затухать. Однако отголоски произошедшего дошли до Атари через две недели, когда он был приглашен на одно из торжественных собраний. Однажды в офис Атари позвонил генерал Богданович. «Я хочу тебя пригласить на торжественное собрание по поводу празднования 23 февраля» после краткого приветствия, сказал генерал. «Я даже не знаю, как быть», задумчиво ответил Атари. «У меня намечены кое-какие дела и...» «Ничего, бросай все и приезжай к нам, в клуб». «Тебе, я думаю, нужно помириться с твоим главным оппонентом». Атари понял, что Богданович имеет в виду начальника московского РОПа. «Вполне естественно, что Ушаков будет принимать участие в торжестве». «А что, есть такая возможность?» переспросил Атари. «Приезжай, пропуск тебя ждет внизу. Я тоже буду там». Атари положил трубку и погрузился в раздумье. «Что же происходит? Может быть, начальник Роопа сам решил пойти с ним на мировую? Или это генерал Богданович хочет примирить две враждующих стороны, так как такое положение дел ему, мягко сказать, невыгодно? В любом случае, Атари решил, что такой возможности упускать нельзя». В конце концов, конфликт со столь влиятельным человеком ему не нужен. И если есть возможность помириться с ним, а еще лучше получить в его лице союзника, то нужно сделать все, чтобы этого добиться. Такой поворот дел стал бы для Атари большой удачей. Вскоре Атари уже ехал по заснеженным улицам Москвы. Его путь лежал в сторону Лубянки, где недалеко от главного здания бывшего КГБ находился клуб, принадлежащий главному управлению Министерства внутренних дел Москвы. Отношения Атари с правоохранительными органами являли собой отдельную главу в книге его жизни. К середине 90-х годов Атари уже имел огромные связи среди генералов различных спецслужб. В его записной книжке можно было отыскать телефоны многих высокопоставленных чиновников в погонах. Атари вообще был мостак в приобретении различных связей и в завязывании нужных знакомств. Происходило это обычно на всевозможных презентациях и торжественных собраниях? который Атари очень любил посещать. Любимыми праздниками, как ни странно, у него был День работников милиции 10 ноября и День чекиста 19 декабря. Торжественные мероприятия, приуроченные к этим праздникам, Атари посещал очень охотно. Именно там он и знакомился с нужными ему людьми, создавал, так сказать, свой банк данных, состоящий из представителей генералитета Московской милиции и спецслужб. Приобретая подобные связи, Атари полагал, что тем самым он способствует своему продвижению к вершине политической власти, что еще немного, и он сам будет играть одну из главенствующих ролей в политической жизни России. Через несколько минут Атари уже был на месте. Но здесь у него сразу же возникли проблемы с парковкой. Дело в том, что часть улицы, прилегающей к клубу ГУВД, была сплошь заставлена машинами, немалую часть которых составляли «Черные Волги» на многих из которых красовались синие мигалки. Номера практически всех машин начинались с двух, а то и с трех нулей, что говорило о том, что эти машины принадлежали служащим либо Министерства внутренних дел, либо ГУВД. Многие авто отличались тонированными стеклами, через которые невозможно было разглядеть, кто сидит внутри. «Атари» долго пытался пристроить свою машину в ряд служебных авто, но все его попытки оказались безуспешными. В конце концов он свернул в ближайший большой кисельный переулок. Тут находилось управление ФСБ по Москве и Московской области. Атари эта контора была известна не понаслышке. Припаркованных машин здесь было поменьше. Атари поставил свою машину и вышел, на ходу поправляя одежду. Как и обещал генерал Богданович, пропуск в клуб дожидался его внизу у дежурного. Вскоре он уже поднимался по широкой лестнице, отделанной светлым орехом в актовый зал клуба, находящийся на втором этаже здания. Актовый зал был заполнен людьми практически до отказа. Почти все были в парадной форме. Подавляющее большинство присутствующих составляли генералы, остальные носили полковничьи погоны. Атарий был прекрасно осведомлен в том, что многие полковники, по сути, занимают генеральские должности поэтому у него не оставалось никакого сомнения в том, что весь этот праздник был организован исключительно ради руководства ГУВД. Атари огляделся по сторонам. Генерала Богдановича нигде не было видно. Справа от Атари располагались длинные столы, накрытые белыми скатертями, на которых в строгом порядке были расставлены бутылки водки, шампанского, коньяка и других алкогольных и прохладительных напитков. Все это перемежалось блюдами со всевозможными закусками. Посадочные места для гостей предусмотрены не были, так как праздник задумывался как фуршет. Присутствующие уже приступили к опробации напитков и закусок. Многие офицеры вели между собой оживленные разговоры, подкрепляя свои слова взмахами рук, в которых были крепко зажаты рюмки и фужеры, или тарелочки с закусками. В зале стоял гул многих голосов, к которому примешивались смех и звон посуды. Внезапно Атари услышал, как сзади его кто-то окликнул. Он обернулся и увидел направляющегося в его сторону генерала Богдановича. В руке он держал рюмку, наполненную водкой. «Здравствуй, Атарий Давидович! Дорогой! Хорошо, что приехал! Пойдем выпьем по такому поводу!» – сказал генерал. Они подошли к столику. Генерал наполнил фужер коньяком и протянул его Атаре. «Давай с тобой за встречу. Да и за то, что собрались здесь. Все же праздник!» «Да-да, с праздником вас!» Переходя на «вы», чтобы не афишировать близкие отношения с генералом, поддакнул Не Нетрудно было догадаться, что генерал уже немало принял на грудь, так как держался он достаточно развязно, и язык его слегка заплетался. «Ну что?» – спросил Богданович. «Как твои дела, Атария? Атари неопределенно пожал плечами. «Дела сам знаешь, у прокурора, а у нас так, делишки. Может, поведаешь мне свои планы? Что дальше делать собираешься?» «Воевать или подписывать мирное соглашение с московским РОПом?» Усмехнувшись, спросил генерал. «А что, есть возможность подписать мирное соглашение?» Вопросом на вопрос ответил Атари. «Конечно, есть», сказал генерал. «И кто же будет посредником при наших переговорах?» «Ты что же, про своего генерала забыл?» «Конечно, я! Пойдем, я тебе сейчас с Ушаковым мирить стану. Вон он стоит!» И генерал кивнул в сторону небольшой группы офицеров, среди которых Атари сразу узнал полковника Ушакова. Вместе с Богдановичем Атари стал пробираться к Ушакову. Атари чувствовал на себе заинтересованные взгляды десятков людей. Почти все присутствующие в зале были в курсе разразившегося скандала и теперь с нетерпением и некоторым опасением ожидали возможной развязки. Атари тоже чувствовал себя несколько нервозно. Он хотел как-то сгладить эту ситуацию, и обдумывал, как начать разговор. С одной стороны, он должен был извиниться перед начальником РОПа, а с другой – хотел принести извинения в такой форме, чтобы всем стало ясно, что ничего плохого он не сделал и делать не собирался, что брошенная им необдуманная фраза была лишь досадной оговоркой. Атари сам имел достаточно высокий статус, и извиняться ему было как-то не с руки, и это еще больше его раздражало. Неожиданно случилось то, чего Атари не ожидал совершенно. Когда до полковника Ушакова оставалось шагов десять, около него возникла фигура человека, на встречу с которым в данной ситуации он рассчитывал менее всего. Атари тут же остановился в нерешительности. «Что с тобой, Атари?» – удивился шагавший рядом генерал. «Я сейчас к Ушакову не пойду», – заявил Атари. «Да что с тобой? Иди, чего ты медлишь?» «Я ручаюсь, что все будет нормально», — настаивал Богданович. «Нет, рядом с Ушаковым стоит человек, с которым я не хочу не то что встречаться, но даже близко стоять». «Что это за человек?» — удивился генерал. «Я тебе позже все объясню», — ответил Атари и резко повернулся в противоположную сторону.